Дорога на Саадият. Тот же день. Место, которое он назвал резидент, было действительно известно снова. Дорога на Саадият шла по довольно живописным местам. Через каждый километр были установлены смотровые площадки для туристов. На пятой из них иногда Карвер встречался со своими людьми. Конечно же, снова опоздал на встречу. Прежде всего, он пятнадцать минут мужественно простоял под ледяным душем, отчаянно пытаясь прийти в себя в достаточной мере, чтобы сесть за руль. Потом какое-то время ушло на то, чтобы собрать разбросанную по всему номеру одежду. Десять минут он оплачивал номер, искал карточку, трясущимися, как в лихорадке, руками подписывал счет. Еще десять минут ушло на то, чтобы вспомнить, какая у него машина и найти ее среди других припаркованных. От полиции спасло его только то, что на машине был специальный пропуск консульства, пользоваться которым можно было в исключительных случаях. Право экстерриториальности он не давал, но полицейские предпочитали не связываться по мелочам с теми, у кого он был, чтобы не нарваться на выяснение отношений с консульством. Сноу старался ехать как можно внимательнее и собраннее. Получалось плохо. На выезде из города его остановили, но не задержали, не имели права. Просто порекомендовали иностранному подданному, явно едва удерживающему руль в руках, ехать медленно и аккуратно. Полицейский предложил даже оставить машину на посту и вызвать такси, но снова отказался. В отличие от снова, предпочитавшего небольшой спортивный седан БМВ, Карвер ездил на детище британского автопрома, унылом и немодном Воскхолле. По автомобилю ужасного белого цвета его можно было вычислить в транспортном потоке очень легко. Просто таких машин беруть почти не было. Карверу иногда предлагали ее сменить на что-то более современное и качественное, например, тот же БМВ. Но Карвер... С кислой миной неизменно отказывался и предпочитал сохранять верность Восхоллу. Точно такая же машина, той же модели, цвета и года выпуска, была у него на родине. Снова с трудом припарковал машину на площадке рядом с ужасным Восхоллом Карвера, отстегнул ремень безопасности, выбрался из машины, пошатнулся и, чтобы не упасть, вынужден был схватиться за дверь. Поездка здоровья ему не добавила, скорее наоборот. Призвав все свои силы, стараясь шагать ровно, снова направился к резиденту, и уже по выражению его лица понял, что случилось что-то страшное. — Вы опять пили, Сноу? — недобрым тоном начал резидент. — Немного, сэр, заставил себя улыбнуться Сноу, для маскировки при встрече с источником. — От вас несет, как от винокуренной бочки, — сухо заметил Карвер. — Извольте привести себя в порядок и до довершения операций полностью воздерживаться от употребления алкоголя. Сейчас мне потребуются все силы, и вы в особенности. — Что произошло? — свернулся после Тем соу. Много всего, — помрачнел резидент. — Русский смог уйти. — Как? Снова показалось, будто ему за шиворот сунули кусок льда. Он даже оглянулся. В голове молнией мелькнула мысль, что Воронцов где-то рядом. Пока мало что известно. Сработать чисто не удалось. Русский открыл огонь. Двое из группы погибли. Их пришлось оставить там. Русский ушел. — Оставить там? — А что предлагаете? — Вызрелся резидент. — Вести бой с полицией. У русских это дело неплохо поставлено. Полиция, особенно в центре, появляется максимум через пять-семь минут. Промедли минуту на две-три, вяжись в перестрелку, и тебе уже не уйти. У них не было другого выхода. К тому же на телах нет ничего, чтобы доказывало их работу на нас. Это профессионалы, Стал. Да, да, стоянка плыла, как будто в тумане. Снова облокотился на дорожное заграждение, чтобы не упасть. — И что теперь, сэр? — Остается запасной вариант, — улыбнулся резидент. — Мадлен. — Мадлен. — Да. — А в чем проблемы? Русский доверяет ей и сам придет в ловушку. Вряд ли он придет на любовное свидание с автоматом. — Мадлен. Снова отчаянно пытался подобрать слова — Сэр, я не уверен в ней. — Что, простите? — спокойно просил резидент. — Пора. В общем, я не уверен, что смогу уговорить ее заманить Воронцова в ловушку. Внезапно резидент, несмотря на то, что был килограммов на сорок легче Сноу, схватил его за грудки с неожиданной для человека такого веса и такой комплекции силой. Как следует встряхнул увидев выражение глаз резидента, снова инстинктивно шатнулся, но резидент удержал его на месте. — Слушай, сюда! Резидент перешел на «ты» и с холодной, все поглощающей яростью. — Пьяный сукин сын! Меня не интересует то, что ты жрешь спиртное, как русский варвар. Меня не интересует то, что ты трахаешь, Мадлен. Меня не интересует то, что ты плачешь свои попойки и гулянки со счета резидентуры. Меня все это не интересует, но только до тех пор, пока выполняется работа. Если работа не выполняется, все это меня очень сильно заинтересует. И не только меня, но и Лондон. Понял? — Да. — Не слышу. — Да, сэр, — выдавил из себя Сноу. — Тогда обшал, Ван. Не позднее шестнадцати ноль-ноль по местам и доложишь, как и когда. Резидент отпустил Сноу. — Но, сэр, мне нужны еще люди, умеющие выполнять подобную работу. В одиночку я не справлюсь. У меня нет людей. Подделение А выведено из строя. — Больше людей, которые могут выполнять подобную работу? — Нет. — Попросишь у своих друзей, тех, что встают раком по пять раз в день. — Ты ведь знаешь, где ты сейчас? — Да, сэр. — Вот у них и попросишь. В конце концов, Воронцов убивал правоверных, и все они захотят с ним посчитаться. И при встрече передай нашим друзьям. Пусть будут готовы. Они знают, к чему именно. — Понял, сэр. Резидент улыбнулся. — Недобро улыбнулся. Одними губами. — Тогда прочь своих глаз снова, пока я держу себя в руках. В двух тысячах метров над дорогой до садиад, раскинув длинные узкие крылья, почти бесшумно парил армейский беспилотный самолет-разведчик. Объектив видеокамеры способный снимать с большого расстояния, и узконаправленный микрофон, способный услышать, как в нескольких километрах от него хрустит листочком жук. Был нацелен точно на дорогу на Саадьят, на смотровую площадку на пятом километре дороги, где в этот час стояли только две машины — старый белый Волскхолл и почти новый, светло-серого цвета, спорт-седан бв Разговор двух людей, стоявших у ограждения смотровой площадки, был записан до последнего звука. Резидент британской разведки сэр Тимоти Карвер тяжелым взглядом проводил БМВ, который, неуверенно тронувшись с места, встроился в поток машин на шоссе, едва не вызвав автомобильную аварию. Необходимость работать с алкоголиком... И Изобвинив мне весь что о себе придурком сноу, вызвала у сэра Тимоти стойкое выворачивающее наизнанку отвращения. Но для задуманного ими нужен был именно такой человек. Молодой, глупый подонок с максимумом самомнения и сомнительным профессионализмом. Успокаивало только то, что скоро этого ублюдка не будет в живых. Сэр Тимоти Достал из кармана прибор, похожий на сотовый телефон. Он и был сотовым телефоном, но не только. Нажал одну из кнопок. На экране тревожно забегал красный горек. Сэр Тимати улыбнулся. Как он и предполагал. Разговор русский записали. Каким образом он не знал, да и не хотел знать. Брат, этот придурок снова на себе микрофон притащил. Неважно. Самое главное... Очередная порция этой информации ушла по назначению. Карвер сбросил режим сканирования, набрал обычный телефонный номер, поднес аппарат к уху, дождался ответа. — Это библиотека. — Извините, сэр, вы ошиблись номером, — ответил женский голос. Карвер отключил аппарат. Очередной этап операции завершен, только что об этом он сообщил в Лондон. Пока все шло нормально, даже более чем... И вожделенная должность в Лондоне была все ближе. Но сэр Тимати не питал никаких иллюзий в отношении своих работодателей. Один провал, и идущий по пятам убийца ликвидирует его, как только что ликвидировали отделение А. право на ошибку в этой игре ни у кого не было.